кот, который знает всё. Это ужасно, ужасно, просто катастрофа, выл незнайка. Он нервно ходил взад-вперёд перед раскрытой большой книгой, лежавшей на полу, и время от времени хватался передними лапами за главу. Было видно, что он действительно страшно расстроен. Что случилось? поинтересовался секретарь Нет, вы только послушайте его. Именно этот вопрос я как раз и собирался задать. Недовольно заметил болковник. По-моему, у тебя просто мания угадывать мои мысли и перехватывать мои слова. А может быть, всё не так страшно, попытался утешить всезнайку Сорбос. То есть, как как это не страшно? — взвыл кот. — Эти проклятые мыши сожрали целую страницу из Атласа. Карта Мадагаскара утрачена. Утрачена навсегда. — Это ужасно, уверяю вас, — настойчиво повторил Всезнайка, дергая себя за усы. — Секретарь, поручаю вам напомнить мне, что я должен организовать облаву на этих пожирателей Масака... М Магдасака... Ну вы поняли, что я имею в виду, командёрским голосом промяукал полковник. Мадогаскара? уточнил секретарь. Давай, давай, продолжай перехватывать мои слова и мысли. Миукнуть полковнику не дают, так и лезут. Пор комиссария. Слушай, всезнайка, мы тебе очень сочувствуем, но у нас тут срочное дело. Очень нужна твоя помощь. Ты ведь столько всего знаешь. Вот скажи нам, как быть дальше. Сорбос коротко пересказал историю чайки, угодившей к нему на балкон. Всезнайка слушал его очень внимательно, задумчиво покачивая при этом головой. Было видно, как он переживает. Хвост учёного кота буквально ходил ходуном. В какой-то момент Всезнайка, как кот, в общем-то, воспитанный, почувствовал, что нужно как-то ограничить проявление своих эмоций и поджал хвост. Вот я и пошёл выяснить, как ей помочь. Честно говоря, выглядела она очень плохо. Даже не знаю, чем для неё всё это закончится, подытожил Сорбос свой короткий рассказ. Ужасная история, просто ужасная. Что же делать? Подождите, дайте подумать. Значит так, чайка, нефть, в нефти чайка, пострадавшая, еле живая чайка. Хмм, да, точно, по крайней мере, я понял, с чего надо начинать. Давайте-ка посмотрим, что по этому поводу написано в энциклопедии. Явно довольный собой, предложил учёный кот. В чём, в чём? В чём? В чём, в чём? хором промяукали три кота ему в ответ. Энциклопедии это такая книга умная, э, и для умных. Так, ищем два тома: 29-ый на букву Н и 41-ый на букву Ч. Ну ладно, давай посмотрим, что там пишут в этой твоей МП-циклоп эпимекло добавил полковник. Энциклопедии. Еле слышно пробурчал секретарь. Да, именно это я и хотел сказать. Позволю себе ещё раз обратить твоё внимание на свойственную тебе привычку выхватывать у меня слова и мысли прямо из-под носа, процедил сквозь зубы полковник. Всезнайка вскочил на большой стеллаж с толстенными книгами на разных языках. Одни только переплёты внушали невольное уважение. Выбрав нужные тома, Кот аккуратно столкнул их с полки. Затем он спустился, раскрыл сорок первый том со словами на букву Ч и стал перебирать страницы, подцепляя их коротким когтем, изрядно стёртым от бесконечного перелистывания книг. Остальные коты почтительно помалкивали и внимательно прислушивались к его бормотанию. Так, Так, похоже, мы на верном пути. Надо же, как интересно. Чиж, чистик, чомга. Вы только представьте, друзья мои, какая оказывается интересная птица чомга. Ничуть не менее интересная, чем те же чистики и чижики. А она вы только подумайте, устраивает плавучие гнёзда и выводит птенцов фактически прямо на воде. Это просто невероятно, увлечённо сказал всезнайка. Это очень интересно, но причём гу, как-нибудь в другой раз. Нам бы разобраться, что делать с чайкой, вежливо, но настойчиво напомнил секретарь. Зделай же одолжение, перестань говорить то, что я как раз собираюсь промяукать, столь же вежливо, но куда более недовольным тоном произнёс полковник. Прошу прощения, просто понимаете, энциклопедия для меня это что-то особенное. Заглядываешь в неё и узнаёшь что-то новое и так каждый раз. Извинившись, всезнайка продолжил водить лапой по страницам, выискивая нужное слово. Овы, то, что в энциклопедии было написано о чайках, оказалось не слишком полезным. Друзья выяснили только, что чайка, о которой идёт речь, относится к виду серебристых, естественно, из-за цвета оперения. Статья, посвящённая нефти, помогла им ещё меньше. Вдобавок, помимо чтения самой статьи, гостям пришлось выслушивать целую лекцию увлёкшегося всезнайки. Соскучившийся по слушателям учёный Кот поведал аудитории об одной войне за нефть, разразившейся в 70-е годы прошлого столетия. Клянусь всеми ежиными иголками, мы ни на шаг не приблизились к ответу. уже не промяукал, а почти провыл сорбос. — Это ужасно, ужасно! — сокрушался Всезнайка. — Это со мной впервые. Раньше энциклопедия меня никогда не подводила. — А в этой твоей эмпикли... Э экли... экли... экли... экли... <кх> ну ты понимаешь, про что я. А в ней нет каких-нибудь практических советов, как удалять пятна от нефти? — спросил Всезнайку полковник. Гениально! Это же просто гениально! С этого и нужно было начинать. Подождите, сейчас я вам достану тридцать пятый том с буквой П. Там точно должна быть статья про пятновыводители, радостно сообщил всезнайка, вновь забираясь на книжный шкаф. Вот, видите? Если бы ты, любезный мой секретарь, избавился от своей несносной привычки красть у меня мысли с языка, Мы бы сейчас уже знали, что делать, многозначительно заявил полковник, обращаясь к секретарю. Тот предпочёл промолчать. В статье, посвящённой пятновыводителям, друзья прочитали о том, как избавиться от пятен, оставшихся от варенья, туши, крови и малинового сиропа. Но помимо всего этого, они нашли и раздел о выведении пятен от нефти. Места, подвергшиеся загрязнению, следует протереть куском ткани, смоченной бензином. Вот, теперь всё понятно. Решение найдено. Довольно промяукал Всезнайка. Ничего на самом деле не непонятно, возразил ему Сорбос, мрачневший с каждой минутой. Где, например, мы бензин найдём, если память мне не изменяет? «В подвале под нашим рестораном стоит банка с кисточками, замоченными в бензине. Секретарь, надеюсь, ты уже понял, что нужно делать?» Вновь подал голос полковник. «Никак нет, господин полковник», — отрапортовал секретарь. «Ума не приложу, к чему вы клоните». «Эх вы! Все-то вам объяснять нужно! На самом деле все просто!» Спускаешься в подвал, суёшь хвост в банку, ждёшь, пока он хорошенько намокнет в бензине, а потом мы все вместе идём к сорбасу и отмываем бедную чайку. Ни за что, взвизгнул секретарь. Да чтобы я да свой хвост в бензин? Не бывать такому. Позволю себе напомнить, что сегодняшнее послеобеденное меню полне может предусматривать двойную порцию печёнки в сметане, задумчиво произнёс полковник. Как? Как? Двойная порция? Ну а хвост в бензин, но печёнка в сметане. Секретарь явно пребывал в смешении. Всезнайка решил пойти вместе с друзьями. Вчетвером они мигом добежали до выхода из лавки музея. проводив взглядом выскочивших на улицу котов, шимпанзе допивавший банку колы, лишь громко рыгнул им вслед.